Время действия. Вечер этого же дня. Место действия. Дом мамы Юнми. Семья ужинает перед телевизором. Юнми вяло копается в своей чашке с салатом, периодически бросая взгляды на тарелку с кусочками жареной курицы. Сижу, давлюсь салатом. Это конечно не еда, но хоть будет чем желудку ночью заняться. Завтра с утра в больницу. Доктор опять прописал сдать кровь на гормональный анализ, и еще меня должны всего измерить. Руки, ноги, тело чтобы потом наблюдать за его изменениями, куда чего вырастет и насколько. Анализы, естественно, окромя как на пустой желудок, не принимаются. Поэтому ходить не до обеда голодным. эх эх, эх, эх, эх грехи мои тяжкие, еще бы знать какие. Ну то страдаешь тут, понимаешь, в невидение. Неправильно это? Сегодня был бит как швед под Полтавой, а все-то началось с покупки книги. Шел себе по улице на работу. Попался на глаза книжный магазинчик с распродажей. А в нем, на витрине, книга американского продюсера, как я понимаю, из серии для чайников. Цена после оценки 800 вон. Это 80 центов. Такие деньги у меня есть. Зашел, купил, решив открыть в своих умениях новую ветку профессии. Пригодится, решил я. Хоть представление буду иметь, о чем это. С продюсерами мне еще не раз придется столкнуться. Пришел на работу и, воспользовавшись моментом, что никого нет, взялся читать. Тут нелегкая принесла Хио И что-то я конкретно тормознул. Вначале просто не заметил ее появления, сосредоточенно обдумывая, как можно применить только что вычитанные книги примерно пример на практике. Потом, растерявшись, долго соображал, что сказать в оправдании. И что паршиво, ничего подходящего в голову никак не приходило. Чтение книжки на английском в подготовку к тестам, по-французскому, например, никак не вписывалась, а информация самоучителя-продюсера в американском шоу-бизнесе вряд ли поможет корейскому секретарю в его трудовой деятельности. Потом статус Хёбин. Это не Джу Вон. она тут самая главная. Насколько можно с нею шутить? Она вообще шутки понимает? Я ее так второй раз в жизни вижу. Выгонит нафиг и плакали мои 800 баксов, пока думал, все сроки ответа вышли. Хюбин сама определила свое видение ситуации и начала действовать. Пришлось стоять, потупив голову и молча кланяться, дабы не усугубить. В итоге больше всех пострадала моя сонба. Вот уж выистину, награждение непричастных. Было очень неудобно. И как не удается все время ее так подставлять? Само собой, как-то так выходит. Эх, еще с родными поговорить нужно. Хюбин обещала пообщаться с ними о моей учебе. «Нужно объяснить, как правильно на это реагировать. Чувствую, разговор будет непростым». «У меня есть новости», – сказал я, дождавшись рекламной паузы. «Какие, дочка?» – повернулась ко мне мама. «Я сегодня разговаривала с Хёбин». Начал я, делая для привлечения внимания паузу. «А кто это?» – Перестал жевать, спросила меня Онни, отвлекаясь от телевизора. «Это старшая сестра Джувона». «Президент сети отеля Golden Palace», – пояснил я. «И ты с ней разговаривала?» – удивилась сынок. «Да», – сказал я. «Разве такое возможно?» – опять удивилась Онни. «Почему нет?» – не понял я. «Она президент, самый старший начальник. И она старше тебя. Это она с тобой разговаривала», – пояснила Онни. «Ты неправильно сказала. Тебе нужно было сказать, что со мною разговаривала госпожа президент. Поняла?» «А, ну да». Ответил я, прокрутив в голове барабан корейской иерархии. Наверное. Не наверное, а точно. Покровительственным тоном сказала Сунок и спросила. И о чем она с тобой говорила? Предложила оплатить мою учебу за границей, сказала я, из-за результатов моих тестов. Он, не потянувшаяся в этот момент палочками к чашке за сахаренной грушей, замерла, не достигнув цели. Правда? Повернув ко мне голову и глядя на меня круглыми глазами, спросила Сунок. Ого вздохнул я. «Предложила на выбор Америку или Европу, а потом работать в их компании». «И что ты выбрала?» С Загоревшимися глазами подала вперед Онни. «Америку? Я отказалась», коротко сказал я. «Отказалась?» – не поверила сынок. «Да», – кивнул я. Мама обеими руками крепко прижала к груди маленькую зеленую подушечку. Молча. «Почему?» – трубным голосом теплохода в тумане попросила Онни глядя на меня глазами-прожекторами. Почему? Ну, предложение Хюбин на первый взгляд выглядело весьма заманчиво. Особенно для корейской девочки с окраиной. Учиться за границей, фирма оплачивает учебу, а потом сразу есть где работать. Красота? Только вот я никак не верю в то, что деньги дадут просто так. 100% уверен в том, что их придется потом отработать. Или зарплату сделают маленькую, копеечную, с требованием в контракте 15 лет отпахать на фирму-благодетельницу. Или работой завалят так, что не вздохнуть будет, не пернуть, как говорится. Тут капитализм, детка. Древний и махровый. Без серебряники в нем давно вымерли. Остались одни акулы. Я на сцене, только за время этой учебы в сто раз больше заработаю. Да и потом. Если пойти по этому пути, придется жить бок о бок с корейцами по их законам. А согласно им, этим законам, к 30 годам всякая нормальная корейская женщина... При условии, если она, конечно, нормальная, должна выйти замуж. На кой оно это мне? А еще, Хебин, честно говоря, мне как руководитель не нравится. Пришла, влепила штраф и тут же предложила пряник. Ну, хоть бы паузу сделала какую-нибудь между этими событиями. Похоже, у нее семь пятниц на неделе. Свяжешься, будешь потом летать от рассвета до заката. «Почему?» – снова спросил меня Сунок. «Видишь ли, он не...» Неспешно говорю я. Я решила стать айдолом. Учеба за границей никак не подвинет меня к этой цели. Поэтому я и отказалась. Немая сцена. К нам приехал ревизор. Время действия. Утро следующего дня. Место действия. Комната сестер. Сунок уже встала и спустилась вниз. Юна еще спит. Есть снится сон. Черный лакированный рояль. Белые клавиши. Незнакомый концертный зал, погруженный в темноту. Яркий луч прожектора, бьющий откуда-то сбоку и сверху, освещает только кусок сцены, инструмент и исполнителя. Меня. Клавиши под моими пальцами рождают бесконечно прекрасную мелодию. Она заполняет собой все окружающее пространство. Мне кажется, что я сам становлюсь музыкой, растворяюсь в ней. Вокруг меня в воздухе парят золотые песчинки. Они неспешно движутся по каким-то им одним ясным направлениям. Их присутствие ничуть не удивляет и не напрягает меня. Откуда-то я знаю, что это хорошо. Очень хорошо, что они здесь. Я играю, глядя, как они неспешно плывут мимо меня. Ощущение, что они слушают, как я играю. Неожиданно в прекрасную мелодию вклиниваются посторонние звуки. Мерзкие, противные, разрушающие царящую гармонию. Пространство вокруг меня начинает качаться и изгибаться. Золотые песчинки взмывают вверх и исчезают в темноте. Я просыпаюсь. Черт, богом проклятый телефон, да чтоб тебя черти в аду каждый день и запчасти тысячу лет разбирали. Не открывая глаз, правой рукой нашариваю пищащий сотовый и выключаю будильник. Но прижимаю голову к подушке, пытаясь вернуться туда, где я только что был. Но тщетно. Я уже проснулся, сон исчез. Лежу, слушая, как в голове стихает прекрасная мелодия, и как в подушечках пальцев тают ощущения от только что нажимаемых клавиш. В носу щекочущий запах лака. Какой реалистичный сон! Какая музыка! И как я играл! Легко, свободно, никаких зажимов в кистях. Так бы в жизни играть! Черт, а не записать ли мне эту мелодию? Чувствую еще немного, и она окончательно улетучится из моей головы. Подъем! Я вскочил с постели и, пытаясь открыть упорно спящий левый глаз, понесся к синтезатору. Время действия. То же утро. Место действия. Маленькая кухня в доме мамы Юнми. Сунок молча завтракает перед поездкой в университет. Мама рядом молча пьет цветочный отвар. В кухне царит атмосфера некой угрюмости и подавленности. «Полночи сегодня не спала», – произносит мама, нарушая тишину. Сунок вопросительно смотрит на нее, не переставая жевать. «А вчерашним думала». «Такое хорошее предложение для Юнми. поясняет мама свою бессонницу, качая головой. Сунок согласно кивает, продолжая жевать. «Даже не знаю», задумчиво говорит мама, невидящим взглядом, глядя на стену перед собой. «А идолом еще нужно стать. Как оно там будет? А тут и образование, и работа». Мама опять замолкает, тяжело задумавшись. «Мама, ты же видишь, что она ничего даже слушать не хочет!» Проглотив прожеванную еду, говорит сынок. «Ни тебя, ни меня никого не слушает!» Тимя шила себе в голову. «Зря ты ей потакала! Мало ли, что Мудан сказала!» В ответ на обвинение мама ничего не отвечает. Молчит. «Говорят, — наконец со вздохом произносит она, — что дочери повторяют судьбу матери. Я не хочу, чтобы вы повторили мою жизнь. Может, дядя с ней поговорит?» помолчав, предлагает сынок. Она всегда его слушалась. В этот момент по коридору, мимо кухни, шлепая задниками тапочек пижаме, лохматая и неумытая, двигаясь по сонно-сомнобулической траектории от стены к стене, пробегает Юнми. Мама и сынок переглядываются. «Вряд ли это поможет», с сильным сомнением в голосе отвечает мама на предложение дочери. «Сама видишь, только встала и бегом к своему синтезатору». Даже доброго утра не пожелала. Она тяжело вздыхает. «Может, к врачу?» Тихо предлагает сынок, наклонившись к столу. Мама отрицательно качает головой. Сынок отправляет в рот очередную порцию риса и начинает задумчиво жевать. Тоже, как мама, глядя в никуда. Молчание проходит минут пять. Завтрак близится к концу, протекая в угрюмой тишине. Внезапно в доме громко хлопает дверь в гараж, И в коридоре раздается веселый смех Юны и ее быстрые шаги. Мама и Сунок, удивленно переглянувшись, поворачиваются к двери кухоньки. Секунда, и на пороге появляется смеющаяся Юна. «У меня есть руки!» Радостно сообщает она, улыбаясь и держа перед собой руки ладонями вверх с растопыренными пальцами. «У меня есть руки!» Мама и сынок замирают, испуганно глядя на младшего члена семьи, у которого, похоже, не все в порядке с головой. Юнми же несколько озадачивается от того, что никто не торопится разделить с ней радость. «У всех есть руки», – осторожно говорит Сунок, первый придя в себя и так тихонечко отодвигаясь к стене. «Да нет, ты не поняла», – пытается объяснить ей Юнна в доказательство своим словам энергично шевеля пальцами. «Я теперь могу играть! Зажима нет!» «Зажима?» – непонимающе глядя на ее пальцы, переспрашивает Сунок. «Ага», – кивает головой Юнми и радостно улыбаясь. «Теперь я точно стану айдолом!» Мама громко вздыхает на всю кухню, словно большой печальный слон. «То есть ты хочешь сказать», – медленно произносит сынок, соображая, – «что научилась играть на синтезаторе?» «Ну да», – подтверждает Юн «Конечно, нужно еще работать, но это уже вопрос отработки тех. Ты можешь показать, как ты играешь», – перебивает сестру сынок. «Да», – говорит Юна и задумывается. «Только у меня нет усилителя и колонок», – спустя мгновение говорит она. «Куда бы выход скорго воткнуть, чтобы звук был?» «А наушники твои?» – спрашивает сынок. «В них же слышно?» «А я как буду без них?» – возражает Юна. «Мне же тоже надо слышать, что я играю. Хотя, если ты будешь держать их рядом с моей головой, то будет слышно и тебе, и мне. Пошли, попробуем». «Мам, пойдем!» – командует маме сынок, решительно вставая за стола. Через несколько минут. Гараж в доме мамы Юнми. В одном из его углов – синтезатор. Рядом с ним на полу разбомбленный комп, подаренный Джувоном. На деревянной зеленой табуретке, цветастой пижаме, перед синтезатором сидит Юн Ми. Ее пальцы легко порхают над клавиатурой. Сзади, прямо за спиной исполнительницы, стоят мама и Сунок, И с неверящим выражением на лицах следят за ее руками.